Глава 68. 26 декабря 2017. Мари Костей несколько раз перечитывает письмо Этьена. Обычно вопросы задает она. Она выбивает показания. Она высказывает суждения о жизни обвиняемых, об их вывихнутых мозгах и пристрастиях. Этим утром жизнь приговаривает ее к заключению до суда и обвиняет без малейшего снисхождения. Мари Костей роняет письмо на кровать. Она всегда знала, что муж когда-нибудь уйдет, не останется с ней. Болезнь ни при чём. ей всегда казалось, что причиной станет другая женщина. Женщины, соперницы, противницы. Этьен болен. На чем он уехал? Их машина во дворе. Нины наверняка с ним. Возможно, они сели в поезд или полетели самолетом. Это не имеет значения, важно одно, они уже далеко. Мари Кости бьет дрожь. Она понимает, что больше не увидит мужа. Он все предусмотрел, организовал побег. Рука машинально тянется к телефону, она набирает номер и попадает на голосовую почту. Как получилось, что Итьян настолько не доверяет ей? Ушел, оставив на подушке письмо с извинениями и попыткой объясниться как тот тип, что уговаривал меня лечиться, а в августе бросил своего пса в Испании. Этим утром она чувствует себя собакой, которую отпускники забыли на обочине дороги, негодной вещью, разрядившейся батарейкой. «Мы, ровесники кошмара, 11 сентября», — отвечали они, когда их спрашивали, как давно они знакомы. Они встретились у телевизора, принадлежавшего дилеру и двум его подручным, которых задержали их бригады. Ятен служил в комиссариате 6-го округа Леона, а она получила назначение в 1 округ. Подозреваемые были опасны и вооружены, потому и понадобилась поддержка. Уже уходя из квартиры, Мари Костей толкнула какую-то дверь и обнаружила в комнате мужчину, который в одиночестве сидел перед экраном. На нем был нарукавник с надписью «Полиция». Он был так увлечен зрелищем, Творящегося апокалипсиса, что почувствовал ее присутствие только когда она подошла совсем близко. Это просто невыносимо, так что звук я убрал, пояснил он, понятия не имея, к кому обращается. Часть мира на экране была в дыму, все рушилось. А Мари Костей влюбилась. Да, она влюбилась в тот самый день, когда погибли тысячи невинных людей. Внутренний моральный императив должен был бы запретить подобное. Профессиональная этика человеческого сердца. Очень дурное предзнаменование. Дурная карма, плохое начало, неудачная встреча. Душе Мари Костей следовало закрыться от любой формы проникновения. А ее любовь родилась в день великой трагедии, 11 сентября. Мобильник, не переставая вибрировал в кармане джинсов, Нужно было немедленно ответить, но она села рядом с незнакомым коллегой на ручку кресла, косясь плечом руки, и вдохнула его запах. С трудом удержалась от желания растрепать ему волосы. Она смотрела, как он смотрит телевизор, а хозяин квартиры ждал допроса в камере. — Как вас зовут? — наконец спрашивает она, стряхнув морок. Лейтенант Булье. Я комиссар Блан. «Новенькая?» Он задал вопрос запросто, хоть и обращался к старшей по званию. «Да». Он говорил с ней, не сводя глаз с экрана, как подросток, увлеченный новым уровнем видеострелялки. Они вышли из дома около девяти вечера, терзаемые ужасом совершенного людьми во имя какой-то мифической высшей цели, и с изумлением увидели, что улицы опустили. Леон словно бы проживал январское воскресенье. Все люди разошлись по домам, бары и кафе закрылись. Они съели по сэндвичу, выпили пиво, пялись в экран телевизора, выставленного хозяином на барную стойку. Все каналы повторяли запись разрушения башен-близнецов двумя самолетами-террористами. Четверо посетителей наблюдали поверженный символ экономической мощи США уподобившийся карточному домику. Мари Кости спросила, где Этьен живет, и он ответил, недалеко, в маленькой студии, а вы? Снимаю в ожидании вас. Она густо покраснела. Простите за заговорку, я хотела сказать, что жду решения квартирного вопроса. Мне страшно быть одной сегодня вечером. Можно остаться с вами? Этьен ей не поверил. Эта женщина ничего не боится. Она мастерски к нему подкатывает. Она ему понравилась. Похоже на мальчишку, но чертовски женственная. Руки в кольцах, но обручального нет. Старше его лет на десять. Короткие светлые волосы, чувственный рот, зеленые глаза. Взгляд хищный с примесью любопытства. «Предупреждаю, у меня полный бардак». Все мои горничные подсаживаются на анксиолитики. Она последовала за ним, как собачка за хозяином. Внимательно рассмотрела гарсонерку Этьяна и не обнаружила следов жены или ребенка. Он холостяк. Мари Костей приняла мгновенное решение. Нужно зарканить его, пока другая не подсуетилась, и действовать умно, на цыпочках, а не на храпом. Мари Костей накидывает пеньюар, и без стука входит к Луизе. Таня спит, пьёт чай, сидя на подоконнике, и смотрит на улицу. Похоже, она ждала невестку. Давно он болен. Даже слишком. Ты знала, что он собирается уйти? Да. Вы поэтому собачились вчера? Да. Я уговаривала брата поговорить с тобой. мари кости сжимает кулаки, из последних сил борясь со слезами. Душа разрывается от отчаяния и злобы. Валентин знает? Да. Прочел нашу с Этьяном переписку. Мари Кости кажется, что весь мир разговорился, чтобы обмануть ее. Как будто она враг рода человеческого или слабое звено. Женщина не способная принять правду. Правда, что ничего нельзя сделать. Луиза сдается, мгновенно лишившись сил как храбрый солдат, потерявший оружие на поле боя. Всегда можно попытаться. Он не излечится окончательно и бесповоротно, но можно продлить ему жизнь. Он знает. Я сто раз ему это повторила. Он ничего не желает слушать. Он решил умереть. Мари Костей констатирует факт. Ты знаешь, где они? Понятия не имею. Я заслуживаю правды. Клянусь, что говорю правду. Я не знаю. Они стартовали ночью. Втроём. Мы приехали за Итьеном в 4 утра. Он ждал нас в конце улицы с рюкзаком на плече. Чья это машина? спросил он у Нины. Моего любовника. У тебя есть любовник? Да. Нормальный мужик? Да. Мне стоило усилий не встретить в разговор, и мы доехали до маконова в молчании. Этьен покусывал ноготь на большом пальце, изучая разложенную на коленях карту Европы. Он колебался между Италией и Грецией. «Как долго я буду наслаждаться вашим обществом?» — поинтересовался он. «Я редко брала отпуск, начав работать в приюте». «Сколько у нас времени?» «Сколько потребуется?» Этьен обернулся ко мне. «А у тебя?» «Аналогично». В любом случае, вечно это продолжаться не будет». Его голос не дрогнул. «Я хотел поблагодарить вас и попросить прощения». Мы не стали отвечать, а Этьен порылся в карманах, достал один евро и объявил. Орел Греция, Решка — Италия». Он подбросил монету и шлепнул ее на тыльную сторону руки. «Решка!»